Званый гость Увидела сорока зайца, ахнула, Не у лисы ли в зубах побывал косой, Мокрый, драный, запуганный? М -м -м -м, если бы у лисы, захныкал зайц, А то в гостях гостевал, Да не простым гостем была званым. Сорока Так и зашлась. Скорей, расскажи, голубчик. Страх склоки люблю. Позвали, значит, тебя, беднягу, в гости? А сами? Да, позвали меня на день рождения, заговорил заяц. Сейчас в лесу сама знаешь, что не день, то день рождения. Я сосед с меня все приглашают. Вот на днях соседка зайчиха и позвала. Ну, прискакал я к ней. Нарочно не ел, на угощение надеялся. Она мне вместо угощения зайчат своих в нос сует, хвастается. не невидаль зайчата, я их сейчас в лесу на каждом прыжке встречаю. Насмотрелся досыта но я смирно говорю вежливо. Их какие колобки лопоухие. — Что тут началось? Ты, кричит, что, окосел? — — Стройненьких да грациозненьких зайчаток моих колобками называешь? Вот и приглашай таких чурбанов в гости, слова умного не услышишь. Только от зайчихи я убрался, барсучиха зовет. Прибегаю, лежат все у нары вверх, животами греются» то той поросята, тюфики-тюфиками. Барсучиха спрашивает: "Ну, как детишки мои нравится ли?" Открыл я рот, чтоб правду сказать, да вспомнил зайчиху и пробубнил: "Стройненькие, говорю, они у тебя, и грациозненькие". Какие-какие, ощетинилась барсучиха, сам ты кощей стройненькой да грациозненькой, и отец твой, и мать стройненькие, и бабка с дедом твои грациозненькие, весь ваш костлявый зайчий род. Его в гости зовут, а он насмехается. Да за это я тебя и угощать не стану, я тебя самого съем. Не слушайте его, мои красавчики, мои тюфички подслеповатенькие. Еле ноги я от барсучихи унес. Слышу, белка с елки кричит. А моих душечек ненаглядных ты уже видел? Потом, потом как-нибудь отвечаю, у меня белка что-то в глазах двоится, а белка не отстаёт может, ты, заяц, и смотреть-то на них не хочешь, так и скажи, да что ты, что ты, белка, я рад бы, да снизу-то мне их в гнезде не видно, а на елку к ним не залезть. Так ты что, Фома неверный, слову моему не веришь, распушила хвост Белка. А ну отвечай, какие мои бельчата? В всякие, отвечаю, такие и такие Белка пуще прежнего сердится. Ты кошой не юли. Самые всякие, такие розетки, такие розетки. Ну, держись косой, да как кинется. Замокреешь тут, дух сорока до сих пор не переведу От голода чуть живой и ошкорблен, и побит. Бедный заяц, пожалела сорока, на каких уродиков тебе пришлось смотреть. Зайчата, барсучата, бельчата, тьфу. Тебе бы сразу ко мне в гости прийти, Вот бы на сорочаток душчик моих Налюбоваться бы. Может, завернешь по пути, Тут рядом совсем. Вздрогнул заяц от слов таких, Да когда стрякача! Звали его потом в гости лощи, Выдры, косули, лисицы, Но заяц к ним не ни ногой.